символично сцена в Библии, когда Авраам приносит в жертву Богу своего сына. Эти страницы наполнены большой мудростью. Человеку предлагается восстановить в своей жизни истинную систему ценностей. Не дети являются самой большой ценностью, а Бог, то есть любовь. Этот урок был дан человечеству тысячелетия назад, а много ли тех, кто научился? Большинство продолжает считать детей самой большой ценностью в жизни. Когда уже произошла трагедия, очень сложно донести до родителей причины случившегося. Только по истечении какого-то времени они могут что-то понять и принять. Чтобы не было таких трагедий, чтобы родители страдали все меньше, давайте разберемся как можно глубже в этом вопросе. Чем больше людей будут осознавать истинные причины проблем с детьми, тем меньше их будет и не только у этих людей, но и у многих других. Как говорится в Библии, «Спасись сам, и спасутся тысячи». Главным действующим лицом во всех таких спектаклях жизни является материнское чувство. Встречаются и отцы, безумно любящие своих детей, но значительно реже. И это понятно, ведь материнство пробуждается в женщине уже во время беременности и создает блаженное сознание того, что в ней заключена новая жизнь и счастье ожидания нового человека. А далее появление на свет ребенка, изумление и радость, когда она держит его впервые на руках, глубокое наслаждение и удовлетворение от кормления грудью, счастье от того, что он нуждается в ее заботе и любви. Все это создает удивительный и неповторимый комплекс материнских чувств и эмоций. Действительно, большинство матерей все это испытывает в полной мере. Так рождается святая материнская любовь, о которой принято говорить только высоким стилем. На фоне вознесения материнской любви вплоть до божественных сфер говорить о ее вреде довольно рискованно, но необходимо. Человеку нужно осознавать обе стороны этого чувства, занимающего в жизни человека огромное пространство. Материнство – это программа, заложенная в человеке в момент его создания в виде инстинкта. Программа необходима для рождения и воспитания потомства. Это программа животного мира, но животные, в отличие от человека, вовремя отпускают своих малышей, даже прогоняют их в самостоятельную жизнь, чтобы те выросли достойными своего вида. У людей же к инстинктам добавляются дополнительные программы, связанные с обществом, религиями. И вот уже материнство становится главным в жизни женщины. С детства девочки внушают, что она должна стать матерью. Вокруг она видит именно такую жизнь, и общество навязывает ей именно такой смысл жизни. И никто ей не подскажет, что она приходит в эту жизнь, чтобы любить, любить себя, людей, мужчин, землю, жизнь, а материнство может быть при этом, если она захочет как следствие этой любви. Именно как следствие, а не как главная цель жизни. О материнской любви принято говорить, что она святая. Но без раскрытия отрицательных сторон материнской любви люди не смогут продвинуться к истине в сложнейших вопросах взаимоотношений мужчины и женщины, родителей и детей. В литературе, кино, театральных спектаклях много говорится о страданиях детей, лишенных материнской любви, и мало о другой стороне этого вопроса. На мой взгляд, людьми недостаточно глубоко осознано негативное значение чрезмерной материнской любви, ломающей судьбы, а иногда и лишающей жизни детей, порождающей многие болезни самой женщины, разрушающей семью и общество. Мало того, многие женщины не желают и слышать об этом.